Так, по движению групп стал ясен маршрут их поиска. Часть народу направилась к обстрелянной мною еще вчера сосне. После того, как по ней отработало еще полсотни стволов, и эта сосна и окружающие деревья имели бледный вид. Так, с этими ясно. Минут двадцать-тридцать я не вернутся. Следов там нет. Откуда? Значит, искать там некого. Большая часть приехавших солдат отправилась к бывшему укрепрайону. Эти зависнут там надолго. Простор для поисков у них куда как больше. Да и результаты скоро будут. Так, интересно, они туда самостоятельно направились или как? Или как? Вон мелькнула парочка черных шинелей, проводники из полицаев. Супер! То, что надо. Собак у них нет, и слава богу, значит, по следам они не пойдут. Во всяком случае, сразу. Вряд ли у них есть таежный следопыт или опытные охотники. Хотя, кто знает, немцы не лопухи, могли об этом и подумать. Ладно, лопухи они или нет, но ну, в данном случае не так уж и важно. Вопрос в данном случае в другом. Полицаи пошли в качестве проводников, значит, предусмотрено какое-то общение их с немцами. Или они знают немецкий, или среди немцев есть понимающий русский язык. Что вероятнее? Второе. Хорошо. Куда поведут немцев проводники? К моему логову. Все, кто его видел, покойники. Могли они кому-либо еще его показать? Когда и, главное, зачем? Я тут не первый отловленный. Вряд ли по каждому будут устраивать обзорную экскурсию. Значит, один неплохой козырь у меня есть. Что будут делать немцы? Пройдут по имеющимся следам. Куда они придут, на поле, других следов нет. Не лето, а по воздуху летать никто пока не умеет. Достаточно иметь одного грамотного, ну, в плане чтения следов человека, и они очень быстро поймут, кто тут ходил, и, что самое главное, куда потом девался». А вот это мне совсем ни к чему. Пора и мне на сцену выходить. Так, сапоги, шинели, шапка, все на месте. Пинтовка, патроны проверить, ажур, все вроде в норме. Гранату засунем за отворот шинели, пистолет за пояс, под шинель. Второй не берем. Откуда он у полицая? Особенно обер Вальтер. Морда не обросла со вчерашнего дня. Да вроде бы не особо. Во всяком случае, не борода. Уже хорошо. По кустикам, по кустикам, ножки разминаем. Танк, оно, конечно, неплохо. Оптика есть. Смотреть можно незаметно через перископ. Только холодно в нем. На улице и так не май месяц. А уж в танке так и вовсе. Следов вокруг танков много. Немцы сюда регулярно наведываются, в обычное время. А сейчас им явно не до ремонта, тем более, что танк советский, не первая очередная задача. Можно было бы и в нем отсидеться, только вот увидит кто-то глазастый, что следы из леса к танкам ведут, и решит проверить тут все. И тогда абзац, могила... Долго я в нем не продержусь. Снарядов нет, бежок, скорее всего, не на ходу. Вот и дорога. Попрыгаем на ней, руками по бокам похлопаем. Холодно же, а человек замерз. Вон, и на вышке пулеметчик притоптывает, тоже продрог. Ну, а где же немцы-то? Долго я их тут ждать буду. Только бы с ними кто-нибудь из полицаев еще не отправили». Хотя, вроде бы, не должны. Кто живой, тот либо в карауле, либо подменный. Остальных уже отправили с предыдущими фрицами. Ну, наконец-то! И полгода не прошло, появились. Группа немцев бодро вырулила из-за построек и двинулась в мою сторону. Значит, обстрелянное место они просмотрели и ничего там не нашли. Да и из чего бы это вдруг там что-то обнаружилось бы? Кто у них старший? Тот, что впереди? Или нет? Ладно, рискнем. — Герофицер, обратился я к переднему. — Здоровенный немец, не снижая темпа, кивнул головой вправо. — Ага, вот он, командир группы. — Вас? — офицер, и бин, проводник, маршрут. — Вас? — «Генрих!» Из середины строя вырвинулся еще один немец, копья первого, такой же здоровенный. «Кто вы есть?» «Ихмин полицай?» Я выставил вперед руку с повязкой. «Ну, а кого вы, вы тут ожидали встретить? Санта клауса Пулеметчик на меня внимания не обратил. Лица он на такой дистанции не видит. Шинель знакомая. Стою я на дороге. Куда только что ушла парочка таких же полицаев. Значит, что? Значит, свой. Чужой под пулемет, да еще днем не пойдет. И для этих немцев я свой. Стою практически в расположении части. Форма им знакома. А в лицо тутошних полицаев они не знают. Что вы хотите нам сказать? Их вин проводник показать гер герр-офицер, дорога в лес?» «Гуд!» Немец обратился к офицеру и перевел ему сказанное. Тот кивнул головой и что-то ему сказал. «Вы идите вперед, показывать дорога!» «Да-да, конечно!» И мы все бодро потопали в лес. «Так вот и поле!» По натоптанным тропкам было видно, куда направились предыдущие группы. Вот и граница поля. Смотрим. Ага. Я повернулся к немцам. Где офицер? Что вы хотите сказать? Нарисовался переводчик. Предыдущие группы направились туда и вон туда. Нам надо идти в ту сторону. Почему? Там нет следа, никто не ходил. «На зачем нам идти туда, куда уже все пошли? Там, куда я показываю, тропинки были. Мы там ходили раньше». «Где был сотершенный пантит? «Который, господин офицер, их тут много было». «Последний, тот, которого поймали позавчера, там и был, куда я показываю». «Почему туда не пошел никто?» Никто, кроме меня, и еще троих не знает места. Они еще в патруле. Как вечером ушли, так и не вернулись еще. А я тут в секрете был. Меня и предупредили те, кто раньше вас прошел. Так есть, нам говорили. Мы можем их встретить. Вот вы меня и встретили. Они дальше в лес ушли, я их не видел. Меня тут оставили. А сами ушли дальше. — Почему? — Не знаю. Они сами вместе ходят, всегда рядом. С нами и не говорят особо. — Почему никто не пошел туда с Фами? — Не знаю. Мне приказали встретить вас. — Именно нашу группу? — Умный менее немец. Палец в рот не клади. Говорит, а руки около автомата держит, да и другие встали так, чтобы на линии огня не маячить. ты, недоверчивые какие! Им тут честно проводника дали, чтобы в пустую по лесу не ходить, а они... Мне сказали первую группу, которая пойдет в ту сторону. Кто сказал? Наш старший, который вместе с вашими солдатами в лес пошел съел откуда этому немцу знать кто из полицаев пошедших в лес старший и какое он получил конкретное задание то что в лесу есть еще полицаи кроме пошедших с немцами они знают а вот их имена и приметы никто не удосужился сообщить немцам почему не брит что «Почему вы не притые? Лицо грязное. Почему?» «Так мы же еще вчера в лес ушли. Где там умываться было?» «Я думал, вернусь, так и поспать сумею, и поесть. А тут, говорят, иди в лес. Может быть, мы тогда за остальными группами пойдем? Там старший есть, он все и скажет подробно. А я тогда в лагерь вернусь, поем». «Нет, иди туда, где вы сказали». — Есть потом. И мы снова зажигали по полю. Пересекли засыпанный противотанковый ров. Прошли мимо памятного мне танка. Вдали на поле виднелась группа немцев. Они что-то делали около места, куда я свалил вчерашних полицаев. — Ищите, ребята, ищите. Трое точно там. А вот четвертый...